Глава четвёртая. От поисков к побегу. Исследование продолжалось без проблем. Как и говорил Лариц, их врагами были одни лишь гоблины. Они срезали уши, а тела оставляли. Рорен переживал, не обратятся ли они в нежить, но похоронить их было негде. К тому же некуда было бы деться от дыма, если бы они стали их жечь, так что оставалось просто бросить. Даже если станут нежитью, они все равно гоблины, так что не велика беда. Рицар рассеял беспокойство Ророна, хотя ему не хотелось встречаться с гоблинами зомби или призраками. В любом случае, из-за того, что гоблины появлялись один за другим, сумка Ророна разбухла уже до предела. Поначалу его это не волновало, но теперь вся сумка была в крови гоблинов и начала попахивать. Ророну хотелось ее выбросить, но они достались ему от Рица и остальных, так что он этого не сделал. К тому же, по возвращению, не станут деньгами, от чего обращаться с ними стоило хорошо. Мужчина думал о том, неужели никого и того не смущает. Он осмотрелся и понял, что команду Рица это не волновало. Только от ляпис, находившийся позади, он слышал тяжелые вздохи. Не особо мне это нравится. Могла и не говорить. Так понятно. Заострить на этом внимание явно не стоило. В нем их разговор вызвал улыбку. Внезапно она подняла голову и обратилась ко всем. «Стайте, я чувствую что-то странное. Рица остальные тут же отреагировали. Воин Риц приготовил меч и щит, а вор -чек принялся осматриваться по сторонам. Маккольц держал свой посох, его взгляд блуждал вокруг. Нем, что ты почувствовала? Запах в воздухе изменился. Запах крови не от гоблинов. Услышав ее, Рорен начал внюхиваться, но учуял лишь запах гоблинов из мешка. Он не мог воспринимать запахи так же, как девушка. Вряд ли получилось уловить что-то помимо зловония гоблинов, и все же Роран удивился. Она находилась в таком же положении, как и он, но смогла учуять запах. «Человеческая кровь и кровь гоблинов все пахнет ржавчиной. Есть ли различия?» Устало спросила Ляпис. но Роран этого не знал. «Думаю, ни к чему это говорить, но теперь идем осторожней. Чуть и о ним я уверен. Я глаза, уши и нас куда острее, чем у нас». «И сама прямая, как игла!» «Больно!» Добавил Чак и получил пинок под зад. У мужчины было преимущество в плане силы, и все же она ударила достаточно сильно, чтобы Чак упал. «Да уж, я же говорил, хватит позориться!» «Да ладно, просто все так напряжены!» «Может, стоит немного расслабиться?» Риц был недоволен, а Чак с улыбкой на лице поднялся, отряхиваясь и осматриваясь по сторонам. «Не вижу ничего такого поблизости!» Может что-то будет дальше? Ладно, тогда идем. Чек совсем не раскаивался, а Рица раздавал указания. Скорость передвижения снизилась, и все же всем хотелось, чтобы это был кто-то более дружелюбный, чем тот, с кем придется биться. Барышня двигаться все еще не может? спросила Рица Рорана, неспешно продолжая идти. Он не знал, что ответить, и посмотрел на ляпис за спиной. Девушка медленно подняла и опустила руку, после чего покачала головой. «Простите, надо еще время. Ногами двигать можешь? Руки меня не волнуют. От страха и напряжения тело совсем одеревенело. Еще и ноги не двигаются. Понимаю, что выглядит это жалко». Девушка говорила виновата, а Рид спокойно слушал. Когда она закончила, мужчина обратился к Рорану. «Не знаю, давно вы знакомы или нет, но вам обоим будет лучше, если она потом вернется в храм. Это ей решать». «От меня тут ничего не зависит». Роран был не в том положении, чтобы указывать, что и делать, но рицу объяснять это не собирался. Мужчина не считал себя красноречивым и мог ляпнуть то, чего не стоило. Роран почти ничего не знал о происхождении Лепис, в мире демонов не любили, так что он не знал, как отреагируют рицы и другие на этот факт. А значит, стоило помалкивать, и поэтому Роран считал, что стоит уделять теме как можно меньше внимания. «Эй, посмотрите на это!» — сказал Чак, осматриваясь вокруг. Роран прекратил размышлять и взглянул, куда указывал мужчина. Дальше по дороге, по которой они шли, что-то было на полу. Вначале Роран не понял, что это было. Он просто понимал, что на полу что-то было, но ним, благодаря своим навыкам охотницы или особенностям расы эльфов, коротко проговорила: «Броня! В крови!» Даже узнав, что это было, риц продвигался также осторожно. Хотелось поскорее разобраться, с чем они столкнулись, но выискивая ловушку или то, из-за чего этот окровавленный доспех там оказался, а также не теряя бдительности, высматривая опасных существ, они, не торопясь, приближались. «И правда броня. Кожаная. Но что-то я ничего не понимаю», — выдал риц, подойдя к предмету и осмотрев его. Как и сказала Ним, броня была в крови. Она была сильно покорёжена, и никак нельзя было установить ее владельца. Можно быть уверенным лишь в том, что владелец брони мертв. Крови было много, так что рана наверняка была смертельной. Кровь была не только на броне, под ней была целая лужа. Если кто-то потерял столько крови, в том, что он мертв, сомневаться не приходилось. В этих руинах были наши конкуренты. Они тоже провалились сюда. А там был кто-то в кожаных доспехах? Спросил Кольц, пытаясь что-то вспомнить. Риц и Чак, скрестив руки, начали думать. Рорен думал о том, что они совсем не знали о составе группы конкурентов, и ним проговорила, видя, что они не могут вспомнить. Риц и Чак просто небрежны. А Кольц просто идиот». «Я не идиот!» «Тогда вспоминай, кто из них носил кожаную броню». М -м -м -м. Он выдал лишь этот звук. Кольц был не из тех, кто так просто вспоминает то, что забыл. «Признай, что дурак и просто смирись». «Я не дурак. Никакой не дурак». Да сейчас вспомню. скрежаище зубами он пытался вспомнить. Рицычек вспомнить не могли, просто хмыкали, ним их игнорировала и просто обратилась к Ророну. Хочу услышать твое мнение Моё не своих товарищей. Пусть поломают свои головы. Может что-то вспомнит. Оставив трех размышляющих мужчин, ним спросила у Рорана, что он думает о владельце брони. Эта броня принадлежала нашему конкуренту. Вору! Ну, подходящая для него броня. Дело не в этом. Я хочу услышать твое мнение. Маги в основном ходят в робах. Жрецы тоже носят соответствующую одежду, часто надевают кольчугу под одежду священника. О защите и сохранении мобильности думают в первую очередь воины и воры. Здесь не было никаких заклепок или армирования. Броня была легкой, так что пользовался ей, скорее всего, вор. Рорен не знал конкурентов этой группы. Но к такому выводу он пришел. Но ним не мне стало делать из этого какое-то большое дело. Предположение верно. Вартой команды ⁇ женщина. Рорен хотел узнать, что с ней случилось, но лепис, находившись на его спине, все поняла. В этих развалинах ведь только гоблины. И что стало? Гоблины сразу не убивают женщин. Они используют их. Но если владельцем брони была женщина, то ее здесь и убили. Это странно. Слушая, Роран посмотрел на оборванную броню. Она слишком пострадала, так что было неясно, носила ее женщина или мужчина. Но если владельцем и правда была женщина, как сказала ним, то и Лепис была права, и ее убили здесь. Может, случайно в бою убили? Вполне может быть, но крови слишком много. Тут Роран был согласен. Чтобы оставить смертельную рану, после которой будет столько крови, силы гоблинов не хватит. Да их оружие тоже для этого не подойдет. «Это просто кровь. В ней нет ничего такого». «Для гоблинов это ненормально. Если жертва еще дышит, в первую очередь они думают о том, чтобы повеселиться и забрать её в свое гнездо». «Значит, стоит считать, что здесь есть кто-то помимо гоблинов. Скорее всего». Ним немного помолчала и обратилась к ророну «Та дыра, через которую вы прошли. Ты помнишь, где она?» «В принципе, да. Дорога-то одна». «Понятно. Ариц. Ним позвала, мужчина перестал раздумывать и посмотрел на них. Убедившись, что он теперь участвует в разговоре, девушка обратилась к нему. «Что-то странное. Думаю, нам стоит выбраться на поверхность и перегруппироваться». «Погоди-ка. Я понимаю, что что-то здесь не так, но не из-за оборванной же брони такое решение принимать. Мне нужно соответствующее обоснование. Не очень круто возвращаться из-за окровавленной брони. Хотя бы тону найти перед этим». Как предложил Чек, ним начала обыскивать броню, но ничего не нашла. Будьте предельно бдительны. Пути назад нет. И работа обещает быть не из легких. Если ты так решил, Рид, то ладно. И все же... Ладно. По крайней мере, пока не наткнемся на жетоны конкурентов. Хорошо. Услышав условия отступления, ним замолчала. Пока идем дальше, будьте наготове. «Понимаю, что все согласны. Рица обратился к Рорану. Тот хотел узнать, нет ли возражений, но мужчина молча кивнул. У него не было других вариантов, кроме как повиноваться Рица.